Эти факты я проанализировала перед тем, как спланировать следующий шаг, и теперь время настало. С маленькой белой Библией, которую миссис Мюллер подарила мне в день конфирмации в одной руке и набором для ремонта в другой, я направилась к спальне Фелли. «Это не так сложно», Как может показаться, если идти по паутине пыльных темных коридоров, держась верхнего этажа, можно добраться из восточного крыла бук шоу в западное, минуя по пути большое количество заброшенных спален, не используемых с тех пор, как королева Виктория в последние годы правления отказалась нанести де визит. Она заметила своему личному секретарю, сэру Генри Понсонби, что ей, вероятно, не хватит воздуха в таком крошечном обиталище. Сейчас эти комнаты напоминали морги для мебели, населенные только остовыми, кроватей, комодами и креслами, покрытыми простынями, высохшими от старости и временами издававшими тревожные скрипы в ночи. Но в данное время, когда я миновала последние из покинутых спален и подошла к двери, которая вела в западное крыло, все было тихо. Я приложила ухо к зеленому сукну, но по ту сторону царила тишина. Я со скрипом открыла дверь и всмотрелась в коридор. Снова ничего словно в могиле. Я улыбнулась, когда по западной лестнице полились звуки 147-й кантаты Баха, радость человека желающего. Фелли занялась музицированием в гостиной, и я знала, что меня не побеспокоят. Я вошла в ее спальню и закрыла дверь. Эта комната не была мне незнакомой, поскольку я часто приходила сюда стянуть шоколадные конфеты и порыться в шкафах. По планировке она очень похожа на мою. Огромный старый ангар с высокими потолками, большими окнами. Место, на первый взгляд, более подходящее, чтобы устроить самолет, чем чью-нибудь тушку на ночь. Главным отличием наших спален было то, что в комнате Эфили не было пузырящихся влажных обоев на стенах и потолке. Во время ливня и вода просачивалась и превращала мой матрас в сырое болото. В таких случаях мне приходилось уходить с кровати и проводить ночь, завернувшись в халат в пропахшем мышами крылатом кресле, стоявшем в единственном сухом углу комнаты. Спальня Офелия в противоположность моей как будто возникла из кино. Стены покрывал изящный цветочный орнамент, кажется, маховая роза. На высокие окна обрамляли занавески из кружев. Кровать с пологом на четырех столбиках казалась маленькой в столь огромной комнате и почти незаметная стояла в углу. Слева от окон на почетном месте располагался исключительно элегантный комод эпохи королевы Анны. Его изогнутые ножки были такие же стройные и изящные, как у танцовщиц на картинах Дега. Над ним на стене висело чудовищных размеров зеркало в темной раме, слишком большое для грациозных ножек внизу. Это очень напоминало шалтая-болтая, неприлично огромная голова на теле с ножками эльфа. Я воспользовалась расческой эфели, чтобы открыть библию на крышке комода. Из набора для ремонта шин я добыла гидроокис силиката магния, более известную как французский мел или тальк. Это вещество предназначалось для того, чтобы предотвращать прилипание камеры к внутренней стороне покрышки, но это не то применение, которое я собиралась ему найти. Я окунула одну из кисточек из верблюжьего волоса для макияжа в тальк, и последний раз, заглянув в Библию для справки, написала краткое послание на зеркале жирными буквами. Второзаконие, глава 28, стих 27. Сделав это, я вытащила платок из кармана и аккуратно стерла написанные слова. Сдула остатки просыпавшегося талька с крышки комода и стерла следы на полу. Готово. Остальная часть моего плана гарантированно осуществится сама собой. Она развернется благодаря неизбежным законам химии, а мне не придется пошевелить и пальцем. Когда Филли в следующий раз устроится перед зеркалом и придвинется поближе, чтобы рассмотреть свою отвратительную шкурку, влага ее дыхания сделает видимыми слова, которые я написала на стекле, и послание крупно проступит прямо перед ней. Второзаконие, глава 28, стих 27. Филип придет в ужас, она бросится к Библии, чтобы прочитать абзац. На самом деле, может, и нет, поскольку эта цитата имеет отношение к внешнему виду, но вполне может быть, что она и так знает ее наизусть. Но если она таки начнет ее искать, вот что обнаружит. «Поразит тебя Господь, проказую египетскую, почечуем коростую и чесоткую, от которых ты невозможешь исцелиться» как будто проказа недостаточно еще речь идет о почечуе то есть геморрое идеальный штрих я полагаю и если я знаю свою сестру она не сможет удержаться чтобы не прочитать следующие строфы поразит тебя господь сумасшествием слепотою и оцепенением сердца И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит в потьмах. И не будешь иметь успехов в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя. Ха-ха. Увидев, как эти слова материализуются прямо на глазах, Фелли поверит, что это послание от Бога, клянусь старым Гарри, как она пожалеет. Примечание старой Гарри — английское прозвище дьявола. Конец примечания. Я прям видел эту картину. Она бросится ниц на ковер, обуреваемая мыслями, испуганная и шокированная, не в состоянии произнести ни звука. Я фыркнула, прыгая вниз по лестнице. Не могу дождаться. У подножья лестницы в вестибюле стоял инспектор Хьюит. Глава пятнадцатая. Инспектор Хьюит выглядел подавленным. Догер только что впустивший его, молча закрыл дверь и привычно испарился. «Вам следует поразмыслить над тем, чтобы открыть дополнительный полицейский участок здесь, в букшоу», — подружески сказал я, пытаясь подбодрить его. «Вы определенно сэкономите на бензине?» На инспектора не подействовал. «Давай поболтаем», — сказал он. И у меня создалось впечатление, что он не особенно пытается сделать так, чтобы я чувствовала себя в своей тарелке. Конечно, я в вашем распоряжении. Я могу быть любезной, когда у меня есть настроение. Насчет твоей находки у фонтана, — начал он, — имеете в виду Бруки хервода Да, ужасно, не так ли? Инспектор был поражен. Черт, десять секунд в игре, а я уже совершила серьезную ошибку. Значит, ты его знаешь? О, все знают Бруки, — сказала я, быстро взяв себя в руки. Он один из самых заметных типов в деревне. Во всяком случае, он был таковым. Ты его знала? Мне доводилось его видеть. В разных местах, понимаете, в деревне и тому подобное. Я плела невидимую сеть из правды и лжи, искусство, которым я особенно горжусь. Одна из хитростей этого дела — выдавать новую информацию до того, как у спрашивающего будет время задать очередной вопрос. Так что я продолжила. Я вернулась в Изгороди, видите ли, потому что беспокоилась о Грае. Грай, так зовут коня цыганки, я хотела убедиться, есть ли у него еда. Это была не совсем правда. Грай мог неделями жить, щипля траву на опушке, но благородные мотивы никогда не подвергаются сомнению. — Очень похвально, — заметил инспектор. — Я попросил констебля Ленита снести туда немного сена.